Кемалю было очень стыдно. Мало того, что не выдержал и украл таки у опекуна магический амулет, так еще и не мог придумать какую-нибудь приличную ложь, когда русская Наташа прижала его к стене. Амджа не скрывал, что барсук – не простая побрякушка с базара, а реально работающий амулет, и даже дал попробовать его силу обоим воспитанникам. Рифата необычные ощущения от контакта напугали – Будто он привидение увидел. А вот Кемаль буквально влюбился в барсука. «Вот откуда у пекуна его богатство», — понял он. Амджа нашел богатый клад. «Честное слово, Кемаль не собирался присваивать амулет. Нет, разве он посмел бы?» «Барсук сам звал, просил, требовал. Забери меня к себе, Кемальчик. Зачем я буду бестолку висеть на брелоке твоего опекуна?» Используй меня с толком, и я воздам тебе сторицей. Аллах свидетель, так и было. И с этого момента все мысли Кемаля были о волшебном предмете. Как сладко замирало сердце, когда в зеркале отражался будто бы все тот же Кемаль, но глаза меняли цвет на синий и зеленый. И казалось, что не Кемаль там, с другой стороны стекла, а могущественный святой, которому Аллах даровал столь могучее зрение, что видно сквозь землю все, Так сквозь стекло. Правда, оказалось, что видно только сквозь землю. Сквозь стены, сквозь одежду, сквозь дерево волшебное зрение посмотреть не помогало. Как ни пялился самозванный Мехмед Илмаз, под чьим именем работал в отеле «Кемаль», на прелести юных Наташ, приехавших прожигать жизнь в Турцию, ничегошеньки не видел. Но зато забытые и зарытые в песок пляжа этими же рассеянными Наташами золотые цепочки, кольца и серги – даже после заката были видны как днем, и даже лучше. За неделю Кемаль, бывало, собирал не менее килограмма украшений. Но вдруг все веселье закончилось. Взятый за горло, Кемаль выдал Амджу и с тем самым закрыл себе путь домой. Как ни крути, а он предал опекуна, которого Рефат уже отцом готов был называть. Оно, конечно, ничего плохого. Амджа был куда добрее безвременно погибших родичей, заставлявших Кемале с Рифатом выполнять всякую неблагодарную работу в обмен на еду и кров. Амджа был куда добрее и справедливее родителей многих одноклассников Кемаля. И хотя он был неверный, веру свою не навязывал. И даже наоборот, куда чаще иных родителей водил воспитанников в мечеть. Узнал у Иама, как правильно вести себя правоверным магометаном. И следил, без фанатизма, но и не сквозь пальцы, чтобы Кемаль с Рифатом жили не в безбожии. Рифат даже сказал брату по секрету, что слышал, как имам отчитывал одного из прихожан и ставил Амджу в пример. И вот теперь Кемаль предатель. Не по злому умыслу, а по глупости и самонадеянности. Единственный выход, который Кемаль видел из сложившейся ситуации, это прийти к Амдже с повинной головой. Но не раньше, чем сам Кемаль найдет богатый клад. Кемаль раскопает его, станет богатым и знаменитым и вернет Амджей и богатство, и барсука. И тогда Амджа его простит.